Глава восьмая. Предательство. Ночь не обещала быть такой ясной и такой спокойной, как предыдущая. На океан опустились довольно плотные облака, которые вскоре после захода солнца расползлись по всему небу, закрыв звезды и лунный серп. Но пока никаких признаков надвигающейся бури не наблюдалось. Мендоса раскурил трубку, потом сел позади Нактоуза, там, где днем сидел фламандец. Отсюда он мог свободно наблюдать за буссолью. Примечание. Нактоуз — плотно прикрепленный к палубе деревянный шкафчик, в котором помещается судовой компас. Конец примечания. Мендоса опасался, что моряки, воспользовавшись темнотой, лягут на другой курс и вернутся к побережью материка. Возможно, его опасения были справедливы, потому что он заметил, что двое матросов, оставшихся следить за парусами, уже пытались раньше неожиданно перенести их. Прошло несколько часов, а удвоевший свою бдительность Баск не замечал ничего подозрительного, как вдруг ему показалось, что фламандец о чем-то шепчется с только что вышедшим на бак капитаном. Примечание. Бак — носовая часть верхней палубы судна. Конец примечания. Подозрительный по характеру, Баск интуитивно заподозрил, что эти двое что-то замышляют. Его подозрения усилились, когда он увидел, что парочка исчезла в носовом люке. — Ну, дружок Мендоса, смотри теперь в четыре глаза, — пробурчал он себе под нос. — За этим что-то кроется. — Он поднялся, выбил трубку, еще раз окинул взглядом океан и громко сказал «Спокойной ночи, рулевой! Пойду-ка и я вытяну ноги!» Потом он исчез в кормовом люке, но вместо того, чтобы войти в каюту, где похрапывали гасконец, будто фока и мнимый сын испанского гранда, он тихонечко открыл дверь трюма, до отказ забитый, как мы уже сказали, пустыми бочками, Его поразил свет, исходивший от фонаря, с которым кто-то осторожно шел вдоль левого борта. — Кто бы это мог быть? — тревожно подумал Мендоса. — Что он здесь делает в такой час? Он бросился к противоположному борту и спрятался среди бочек. Вскоре в тусклом свете фонаря он заметил две человеческие фигуры. Это были капитан и фламандец. «Может быть, они спрятали здесь какой-нибудь заветный бочонок и хотят распить без нас свое чудесное вино?» — пробормотал Баск. «Мы осуждаем подобные выпивки. Если уж пить, то всей компанией». Он забился в темный уголок и продолжил свои наблюдения. Подозрительная парочка остановилась почти в середине трюма. Потом они подняли две большие бочки, отшвырнули их в стороны — и забрались в освободившееся пространство. — Это здесь, — сказал капитан, и его голос отчетливо разнесся по всему трюму. — Много порха? — спросил мастер Арнольда. — 50 фунтов. Примечание. Фунт — старинная мера веса. Испанский фунт равнялся четырехстам шестидесяти граммам. Конец примечания. — Этого хватит? Не останется целой ни одной доски. И ни одного из этих плотов? Надеюсь, что нет. У фас есть фитиль? Он уже на месте. Сколько времени он горит? Минут 10 Этого хватит, чтобы усесться в шлюпке? Нам надо только перерубить канат, потому что шлюпка идет за нами на буксире. Я уже приказал положить в нее весла и продукты. «Подшикайте!» Ничего больше Мендосе знать не требовалось. Испуганный, весь в холодном поту, он пробрался в кормовую надстройку и ворвался в каюту, где находились Гасконец и Бутафуока. «Вставайте! Быстрее вставайте! Нельзя терять ни секунды!» — говорил Баск, отчаянно тормоша друзей. «Нас берут на абордаж?» — спросил Гасконец, с трудом поднимаясь с койки. — Следуйте за мной, только без шума и ни о чем не спрашивайте, — ответил Мендоса. — Идемте, сеньор Бутафока, если вам дорога жизнь. На корме у всех каравел и галеонов устраивали орудийные порты, служившие амбразурами для мелкой судовой артиллерии. Мендоса подвел друзей к этим портам и сказал, — Ныряйте в море, не раздумывая. Бутафока и госконец настолько были поражены возбужденным голосом Баска, что им не требовалось никаких объяснений. Они укрепили шпаги, высунулись в люки и скользнули в пенистую кильваторную струю. Примечание. Кильваторная струя — след, остающийся на поверхности моря за кормой идущего корабля. Конец примечания. Секунды позже за ними последовал и Мендоса. Как раз в этот момент к ним подошла шлюпка, следовавшая за каравелой на тридцатиметровом буксире. Мендоса и Дон Бареха схватились за один ее борт, а более высокий и тяжелый, будто фока, за другой. Без каких-либо особых усилий они забрались в шлюпку. «Руби канат!» — скомандовал Баск, повернувшись к Дону Бореха. Гасконец, уразумевший, что должно произойти нечто ужасное, беспрекословно повиновался. «А теперь весла на воду!» и гремите изо всех сил, если хотите спастись. Шлюпка устремилась в направлении обратном ходу каравеллы. Она прошла всего пятьдесят или шестьдесят метров, когда с маленького парусника раздался крик «Проклятие! Шлюпка исчезла! Мы погибли!» Послышались крики, проклятие, потом темноту озарила яркая вспышка, за которой последовал оглушительный грохот сопровождаемой целой бурей осколков. Каравелла взлетела в воздух вместе со своим несчастным экипажем, дружком Пфифером и мнимым сыном испанского Гранда. Несколько секунд над водоворотом, поглотившим исковерканное взрывом судно, висело облачко красноватого дыма, пока его не рассеял ночной бриз. Друзья! — сказал потрясенный Мендоса, вытирая рукой пот, обильный, несмотря на купание и выступивший на лбу. — Возблагодарите Бога, если вы еще чувствуете себя христианами, потому что своим спасением мы обязаны только ему. — Мне все еще не ясно, — признался, оказавшийся совершенно обалдевшим Дон Бореха. — Что там взорвалось? — Каравелла! «А мы на две-три минуты, то тоже бы взлетели в воздух». «Судно загорелось?» — спросил баконьер, который все никак не мог разобраться в ситуации. «Они подожгли бочонок с 50 фунтами пороха, чтобы взорвать нас», — ответил Баск. «По счастливой случайности я успел вовремя, и шлюпка, которой они хотели воспользоваться, попала в наши руки». «Кто покушался на нашу жизнь?» «Капитан». — И наш дружок фифер вероятно, с согласием всей команды, — ответил Мендоса. — Друзья, — сказал Буттефока, — надо вернуться к месту катастрофы. Может быть, подберем кого-нибудь? — Пусть их сожрут акулы, — отрезал жестокий госконец Нет, — возразил Буттефока, табаня веслом, — я ни за что не допущу такой бесчеловечности. Они и так уже достаточно наказаны за измену. Примечание банить грести в обратную сторону, чтобы сделать разворот или дать шлюпке задний ход. Конец примечания. Друзья налегли на весла, направляясь к тому месту, где затонула каравелла, с трудом борясь с волной, вызванной катастрофой. Развороченный корпус судна затонул, но на поверхности океана плавали многочисленные обломки. Кустки мачт... Реи с оставшимися на них латинскими парусами, распростершимися по воде, ящики, бочки, куски фальшборта, остатки носовой надстройки. Примечание. Фальшборт — продолжение борта над верхней палубой судна, служащая ограждением палубы. Конец примечания. Сила взрыва была, должно быть, чудовищной. Потому что остатков внутреннего оснащения судна нигде не было видно. Шлюпка покрутилась посреди обломков, задерживаясь то тут, то там, чтобы подобрать выживших, если таковые окажутся. Но никто не плавал на поверхности океана. Наткнулись только на безголовые туловища, принадлежавшие, видимо, метису. Руки трупа конвульсивно сжимали в объятиях хрей. Несчастный был разорван на пополам. И теперь державшаяся за рей половинка ожидала первой акулы, после чего от матроса уже ничего не осталось бы. — Все погибли, — сказал госконец Даже наш дружок Пфифер отошел в лучший мир. Хотя я в глубине души считаю его дальним родственником месера-дьявола. Но ведь на нем и лежит главная вина в подготовке этой страшной измены — которая должна была отправить нас искать богатство великого кассика в царстве теней. Больше здесь нечего делать, — решил будто Нам остается взять курс на дорогу, если только мы сможем туда добраться. — А почему бы и нет, синьё? — спросил Баск. — Шлюпка наша крепка, продуктов у нас вдоволь, а друзей флюбустьеров нам нечего бояться. — И далеко мы от острова? — поинтересовался госконец — Добраться до него мы сможем в лучшем случае через сутки, — ответил Мендоса. — Рассчитывать мы можем только на весла, и придется слегка попотеть, пока мы не завершим переход. К счастью, погода нам благоприятствует. — Посмотрите, что там положили в шлюпку матросы Каравеллы, — распорядился Буттефуока. — Вижу какие-то свертки и бочонок. Мендоса и Гасконец быстро разобрались с содержимым и установили, что бородатый капитан хорошо знал свое дело. Бочонок был доверху заполнен водой, а в ящике находились сухари, а в свертках сыры и солонина. Особого обилия продуктов не обнаружилось, но их запас не давал умереть от голода, потому что он был рассчитан на семерых, а расходовать его предстоит троим. «Ну, жаловаться-то нам грех», — сказал Мендоса. Эти бедные чертенята рассчитывали добраться до американского берега дня за два. Значит, нам этого запаса хватит на неделю, даже если мы не будем экономить. — В путь? — В путь, — согласился Буттефока, усаживаясь на корме. Гасконец уселся в средней части шлюпки, тогда как Баск отправился на носовую банку. — Примечание. Банка — сиденье шлюпки конец примечания. Шлюпка медленно покинула это место, усеянное обломками, и направилась на запад. Среди продуктов Баск нашел буссоль, тщательно завернутую в чистую тряпку, и принялся определять курс хотя бы приблизительно. Три или четыре часа шлюпка продвигалась вперед от мощных грибков Гасконца и Баска, легко справляясь с накатывающимися время от времени океанскими волнами. Но потом гребцы сдались. — Я предпочел бы наносить уколы своей драгенассой, — признался госконец скидывая куртку и камзол. — А я шпагой, — вторил ему Баск. — Что-то стал я плохим моряком. — Ошибаешься, дружище. Ты просто постарел. — Хотел бы я посмотреть, как ты будешь танцевать перед моей шпагой. — Тонера! — «Драгенаса Гасконца никогда не пересечет Бескайский залив из опасения поранить более или менее близких братьев», — серьезно сказал Дон Барехо. «Или из опасения дать стрякача?» — пошутил Баск. «Гасконцы погибают на поле брани, но никогда не спасаются бегством». «Даже когда они получают смертельный удар в голову, Гасконцы продолжают держаться», — вступил в разговор Будтофуока. Нет, сеньор, потому что если человек мёртв, он никогда не признается, что был убит более искусным соперником, чем он сам. По крайней мере, так считают в Великой Гасконе, в стране, которая ни в чём не сравнится с Бискайей и представляет собой всего лишь маленький французский департамент. Какое значение имеет размер страны, если мы — великий народ? А потом, видишь ли, мой дорогой Баск, Сильнейший толчок потряс шлюпку и прервал его слова, а лодка качнулась и даже зачерпнула воды. — Мы на что-то наткнулись? — вскочил на ноги будто фока Или на кого-то, сеньор? — спросил Баск. — Но с этой стороны нет скелетов. — На какой-нибудь обломок каравеллы, дружище Мендоса. Но ведь мы уже далеко от места взрыва. И в этот момент они почувствовали новый толчок. Он был таким неожиданным, что подбросил на ноги Гасконца. — тоннера закричал он, хватаясь за банку, чтобы не упасть в воду. — Не океанский ли дьявол играет с нами? Мендоса перевесился через борт и внимательно всмотрелся в воду. Сначала он ничего не видел. Потом стал различать крупные фосфорицирующие полосы, зигзагами расходившиеся во всех направлениях. — Черт возьми! — воскликнул он. Теперь я знаю, кто нас беспокоит. Потом он повернулся к Гасконцу, уже успевшему восстановить равновесие, и сказал, — Вот превосходный случай испытать, астра ли твоя драгенасса и крепка ли твоя рука. — Надо нанести удар, — крикнул Донбареха, хватаясь за шпагу. — Нет, мне кажется, надо сделать кое-что другое. — Против кого? — спросил Буттефока. — Мы оказались посреди стаи акул-молотов, сеньор. — ответил Баск. — И они пытаются перевернуть шлюпку? — Они не столь велики, как белая акула, но все же достигают 4-5 метров в длину. а пасти у них такие, что от одного взгляда на них бросает дрожь. — Стало быть, положение становится серьезным, — сказал Дон Борехо. — Может быть, даже более серьезным, чем ты думаешь, потому что шлюпка наша отнюдь не тяжелая, а обшивка ее такая старая, что просто не выдержит мощного удара хвостом. Я бы сказал, что душа нашего приятеля Пфифера наслала сюда акул, чтобы отомстить нам. Несмотря на всю серьезность положения, будто Фуока и Мендоса не смогли сдержать улыбки. «Нечего смеяться», — сказал шутник. «Я ведь всегда говорил, что этот Пфифер каким-то образом породнился с дьяволом». «Ой, вы хотите подбросить нас в воздух? Подумайте о том, что у меня слишком длинные ноги, чтобы удержать равновесие на этой посудине» и о том, что я никогда не был моряком. Третий толчок подбросил один борт шлюпки, и она наклонилась чуть ли не до самой воды. А что бы было, если бы в этот момент пришла длинная океанская волна? Но, к счастью, Тихий океан рождает такие волны с достаточно большими интервалами. — К оружию, друзья! Нам придется дать настоящее сражение, если мы не хотим пойти на ужин этим чертовым акулам, — сказал Мендоса. — Сейчас я накажу этих нахалов, — раззадоривал себя госконец Смотри, не свались в воду, тогда уж никто тебя не спасет, даже Драгинасса не поможет. Вокруг нас кружится, наверное, с десяток этих тварей. — Десяток уколов шпаги, и все будет кончено, — ответил госконец Они расселись по банкам, стараясь как можно лучше уравновесить шлюпку, и принялись беспорядочно тыкать шпагами с обоих бортов. Однако акулы, казалось, не имели никакой охоты сразу же испробовать остроту клинков, потому как упорно держались на глубине. Только время от времени одна из них быстро приближалась к шлюпке, оставляя за собой фосфорицирующий след, толкала ее большой мощной головой в форме молота и быстро перемещалась по другую сторону киля, чтобы трое вариантов не успели ее поразить. «Да разве это сражение?» — спросил Дон Бореха, нанеся безо всякой пользы десятка три уколов. Он лишь обрызгал своих друзей. — В Гасконе так не бьются! — Пошли им письмо с вызовом на дуэль и предложи являться по одной, — сказал Мендоса. — Никак не могу увидеть ни одну из этих тварей. — Рассвет близок, тогда ты сможешь на них полюбоваться. — Правда, что они уродливы? — Ну нет, я бы даже назвал их симпатичными. — Да с этим своим молоточком, по краям которого расположены глазки, от одного взгляда которых тебе становится плохо. — И ты называешь их симпатичными, плут? — А, вот одна приближается. — Попадешь ты мне, разрублю надвое. Фосфорицирующая полоска, нацеленная прямо на шлюпку, приближалась с молниеносной быстротой. Дон Бареха обхватил Драгинасу обеими руками и нанес по воде удар такой силы, что мог бы разрубить даже твердую скалу. И в этот раз широкий клинок не прошел мимо цели, а пришелся по спине акулы, отрубив ей спинные плавники. Акула тут же перевнулась на спину и бросилась на шлюпку, стараясь цепиться в нее зубами. — Тоннеры! Какая она гадкая! — закричал Дон Бареха А Мендоса назвал этих чудищ симпатичными. Драгенасса вошла прямо в морду ужасной акуле и разрубила ее. А в это время Миндоса и Бутафока вонзили свои шпаги в бока чудовищу. — Получи, негодяйка! Попробуй вот этого, мерзавка! Акула инстинктивно подпрыгнула, выскочив из воды почти наполовину своей длины, а потом исчезла в океанских глубинах. Она пойдёт теперь в рыбью больницу, если таковая имеется в море, сказал Донбареха. Ну, наконец-то мы им показали, добавил Мендоса. А то я уже устал без толку деревить воду. Вот это называется сражаться, не так ли, баск? Какие удары наносит гасконцы, а? А как попадают цель баски? ответил Мендоса. Мой укол должно быть проткнул и сердце. Тогда и бесполезно искать больницу. — Слишком вы много болтаете, — прервал их Буттефока. — Разве вы не видите, что подружки раненые готовятся к атаке? — А мы готовы принять их. — Не так ли, Мендоса? — крикнул Гасконец. — В любой момент, — ответил Баск. Вокруг шлюпки пересекались и скрещивались фосфорицирующие линии, и этот круг постепенно сужался. Акулы спешили отомстить за подружку. — Будьте внимательны! — — Откройте глаза, — крикнул Мендоса, — и крепче держитесь на ногах. Шлюпку толкали со всех сторон. Она беспорядочно подскакивала, словно над океаном внезапно разразилась буря. Чудовище яростно налетали на нее и наносили такие сильные удары своими хвостами, что старая обшивка могла вывалить кишки, как сказал Баск. Потом акулы подныривали под киль и пытались подбросить его в воздух. К счастью, общий вес троих авантюристов, заполненного водой анкера и провизии, был достаточно значительным, а поэтому попытки чудовищных рыб имели мало шансов на успех. Примечание. Анкер — деревянный бочонок, служащий для хранения питьевой воды на шлюпках. Все же постоянные атаки акул произвели впечатление на Бутафока, Мендоса и гасконса они учетверили свое боевое усердие и их шпаги порой попадали в цель особенно выделялась драгиасса гасконца от которой крепко доставалось уродлиму молотобойцу акульья атака длилась минут десять потом хищницы похоже устали от грады шпажных уколов оставлявших широкие раны на спинах рыб они внезапно отступили но все время держали шлюпку в пределах видимости но — Разве это не сражение, Гасконец? — спросил Баск, вытирая какой-то тряпкой кровь с клинка. — Не буду отрицать, — ответил Дон Бореха, оттирая пот со лба. — Только я предпочитаю сражаться на твердой земле. По крайней мере, можно смотреть противнику в глаза, да и ноги держат уверенней. Думаешь, они убедились, что, имея дело с Гасконцем и Баском, нечего помышлять об ужине? Говорят, что эти чудовища очень упрямы. Я не удивлюсь, если при первом свете дня они снова пойдут в атаку. — А если нам попробовать уйти от них? — спросил Буттефуока. — Именно это я и хотел предложить, сеньор. Пусть Дон Бареха немного отдохнет, а мы поработаем мёслами. — А я на вас посмотрю, чарт возьми, — ставил своё слово госконец Мне начинают нравиться и морские поединки. Буттефуока и Баск взялись за весла и принялись грести изо всех сил, все время держа курс на запад и пытаясь ускользнуть от голодной стаи. Поначалу это вроде бы удавалось, но потом авантюристы к своему разочарованию удостоверились, что акулы организовали настоящую охоту, решившись, видимо, хорошенько позавтракать, раз уж поужинать не пришлось. «Заря задержалась на небе недолго», и вскоре над океаном поднялось сияющее солнце, а водная поверхность заблестела мириадами лучезарных золотых блесток. Акулы, ночью только сопровождавшие шлюпку, держась на некотором расстоянии, проявили крайне воинственные намерения, что очень не понравилось даже такому воину, как Дон Барехо. Мендоса не ошибся в численности акул. Их действительно было около десятка. Эти четырехпятиметровые существа приближались к каким-то смешными движениями, колотили воду то слева, то справа, поднимая фонтаны и белоснежные пены. В другой обстановке это вызывало бы взрывы смеха. Время от времени они останавливались, словно хотели перевести дыхание, выскакивали из воды на треть своей длины, показывая огромные полукруглые пасти, усеянные острыми зубами, и расположенные там, где должно было находиться горло, от чего этим чудовищам, видимо, было нелегко заглатывать добычу. Эта маленькая армия храбро готовится к новой атаке, сказал Дон Бареха, наблюдавшись за околами скорее с интересом, чем с настоящим страхом. Я, как истинный госконец, даже восхищаюсь ими. И почему они хотят сожрать твои тощие ноги? Хороший завтрак ты им предлагаешь? не удержался вставить шпильку Мендоса. — Может быть, им лучше заняться сеньором будто Надеюсь, их желание застрянет у хищниц в горле, — ответил ему Дон Барехо. — Тоннер, моя Драгенасса всегда готова к работе. А потом знаешь, что говорят? — Если не объяснишь, не догадаюсь. — Мясо гасконцев очень горькое по сравнению с плотью других людей. — Это потому, что они слишком жалчны, черт побери? И вот акулы отдадут предпочтение бифштексам из мяса твоего и сеньора Буттефока, а мои ноги они пощадят. На них ведь акулы найдут весьма тощие икры, э? Вот и они. Хватайте шпаги, сеньоры, и попытаемся прославить Гасконь, Нижнюю Луару и Бискайю. «Войной с рыбами?» — усмехнулся Буттефока. «Сеньор, они не менее опасны, чем люди». «Верно, только они не слишком-то оценили нашу доблесть». В это время разъярённая стая бросилась в атаку плотной шеренгой, вынырнув почти на поверхность. Акулы настойчиво требовали завтрак, издавая какие-то хриплые, булькающие звуки, напоминающие отдалённые раскаты грома. Трое амантюристов быстро принесли на нос бочонок с водой и ящик с продуктами. Они считали, что так шлюпка должна стать остойчивее. А сами они собрались на корме и начали отчаянное сражение, подбадривая себя громкими криками. — Вперед, Гасконь! Бей, Нижний Луара! Кали, Беская! Первой акуле, подошедшей к самой кромке и попытавшейся схватиться острыми, как сталь, зубами за борт, не повезло, потому что буконьер был готов отткнуть свою шпагу в широко раскрытую пасть и пригвоздил акулей язык к небу. Несчастная рыба переквыркнулась и отплыла, оставляя за собой кровавый след. Не лучше пошли дела и у второго хищника, в яростном порыве атаковавшего шлюпку, пытаясь подднуть ее своей головой. Она попала под руку Гасконсу, и можно себе представить, насколько основательно нанес свой удар отчаянный забияка. Вжик! Вжик! Два точно нанесенных укола драгенассы — и оба окончания молота оказались полностью отрезанными. Бедная акула, получившая такое ужасное ранение, остановилась на какой-то миг, два ручья крови хлынули из ран, и акула скрылась в глубине. Но сражение только начиналось. Других акул только разъярили потери товарок и упорное сопротивление. Они окружили шлюпку и сильно встряхивали ее, пытаясь перевернуть. Шпаги работали без отдыха. Град удара всыпался на чудовищ. Их колола и кромсала сталь. Поверхность океана окрасилась кровью, но морские монстры не отступали. Трое авантюристов были вынуждены переходить с носа на корму, смотря по тому, с какой стороны грозила опасность. Глубокий страх начал понемногу овладевать даже такими закаленными сердцами, которые не один раз встречались со смертью в бою. Одна мысль о том, что с минуты на минуту они могут оказаться в пасти чудовища, в немалой степени отнимала силы. Авантюристы яростно сражались уже с четверть часа, постоянно рискуя оказаться в воде, когда внезапно раздался оружейный выстрел и одна из акул, пораженная меткой пулей невидимого стрелка, выскочила на полкорпуса из кровавой пены и рухнула опять в воду. Почти сразу же послышались еще два выстрела, и две другие акулы встретили ту же судьбу. Бутафока бросил быстрый взгляд вокруг. Большая пирога внезапно, как показалось, вынырнула из воды. В ней сидела дюжина человек в огромных шляпах, из переплетенных пальмовых листьев. Изо всех сил, налегая на весла, эти люди спешили на помощь. Четверо из этих неведомых спасателей, должно быть, великолепных стрелков, вели огонь по акулам и никогда не промахивались. «Флебустьеры!» — громко крикнул Бутафуока. «Тонеры! И как раз вовремя!» — сказал госконец и нанес последний укол. Пять минут спустя... Трое авантюристов, чудесным образом избежав ужасной смерти, причем дважды, поднялись на борт флебустерской пироги и попали в объятия Равена де Люсанна.